46. Все относительно. Но нельзя сравнивать гармонию Вселенной с человеческой свободной волей. Именно этот щедрый дар, неупотребленный правильно, наносит тяжкие последствия. Много сказано о значении человека в космосе, но такую истину твердить нужно непрестанно. Можно на всем убеждаться, насколько люди не мыслят о своем назначении.